Боль, как всегда, оглушила. Вокруг было темно, шумел лес. От голой земли тянуло сыростью и холодом. Ночь. «Фебр, ты слышишь меня? Фебр!» Он сидел, привалившись спиной к трухлявому стволу поваленного дерева. «Ты слышишь, Фебр?» «Да». «Надо же, назвала по имени. Ни скотиной, ни мертвичиной, не упырем». Мэра придерживала его голову, заглядывая в глаза. «Нас нагнали», — сказала волчица. «Я устала, а ты едва дышишь. Лучше не даваться им живыми». Он смотрел на нее сквозь вихрь головокружения. «Мы не дойдем», — сказала она. «Понимаешь?» «Куда?» Волчица бросила быстрый взгляд ему за спину. «Никуда!» В ладонь обережника легла гладкая рукоять ножа. «Никуда уже не дойдем! Я вела тебя в цитадель, бестолковая скотина!» Серый забрал своих охотиться. «Осененок в стае не осталось, только самые слабые. Я тебя вытащила, даже дала несколько дней отлежаться, лечила. А потом повела, путая следы. Но Серый не зря вожак. Его дар сильнее моего. Нас настигли. Я чую, близко уже». Женщина поднялась. Фебр увидел, как вспыхнуло зеленое сияние на тонких пальцах. С трудом преодолевая дурноту, он попытался встать. Но руки только скользили по трухлявому стволу, дерево крошилось под ладонями, а ноги болели так, словно с них содрали всю кожу, от бедер до кончиков пальцев. «Мара, отошла бы ты от него», — донеслось откуда-то справа. Из тёмной чаще выступил человек, в глазах которого дрожали, переливаясь болотные огоньки. «Иди, куда шёл, хват!» — огрызнулась волчица. «Тогда не трону. Скажи, что не настиг, а мы исчезнем. Ты устала, ты гнала его через чащу две седмицы. Он умирает, Мара, уже мёртв. От него никакого толка. Вернись в стаю». Она быстро огляделась, боясь увидеть среди деревьев тени преследователей. «Серый здесь?» — мужчина усмехнулся. и «Еще чего? Идем со мной. Ты ведь женщина. На вас, бывает, находят. Может, и тут. Я не хочу тебя убивать. Ты один?» — в ее голосе слышалась насмешка. «Я ухожу. Если двинешься хоть...» Он недвусмысленно покачал головой. «Мара, они рядом. Ты...» Хват не успел договорить, а она не заметила, что произошло. Только что напротив стоял готовый обратиться волколак, и вот он уже лежит с рукоятью ножа, торчащей из груди, а голубое сияние блекнет вокруг раны. Фебр, вложивший в бросок все имевшиеся силы, завалился на бок. «Нет!» — женщина подхватила его, не давая опрокинуться. «Нет! Скотина безалаберная!» Прислонила обратно к поваленному дереву, провела мерцающими ладонями по поникшей голове и плечам, рассылая по телу стужу и равнодушное оцепенение, а потом метнулась к убитому. Уперлась ногой в грудь, выдернула из тела клинок, вытерла об рубаху и через мгновение уже привычно забросила руку обережника себе на плечо, обхватила за пояс, поволокла в чащу. По лицу и ногам хлестали ветви, руки дрожали от напряжения, в боку колола, сиплое дыхание раздирало грудь. Мара то и дело озиралась, а Фебр шагал деревянной походкой, словно спящий и все одно они еле тащились. «Бежим!» — женщина тянула человека, надрываясь, понимая, что уже не уйти, но не желая сдаваться. «Какой же ты тяжеленный! Вроде одни кости! Образина этакая!» Где-то за спиной серые хищники мчались сквозь заросли по свежему следу. Мара закричала от отчаяния и ярости, стряхнула с плеча руку охотника, уронила его на землю и уселась верхом на безвольное тело. Сильные ладони обхватили голову. Отрешенный взгляд пленника заволокло бледное сияние». Его вышвырнуло обратно в чёрный лес. Снова боль, жажда, усталость. Цветные пятна перед глазами. Ты слышишь меня? Вряд ли отобьёмся. Снова ему в ладонь легла рукоять ножа. «Ну, хоть попытаемся!» Зелёное сияние вокруг мерцало, плыло, и в его переливчатом мареве дрожали чёрные стволы безлистых деревьев, спутанные ветви кустов, темнела голая земля, С клочками прошлогодние травы, похожие на сухое мочало. Фебр видел, как из полумрака выныривают текучие тени, стелятся по земле, окрадутся, окружают беглецов. Лицо у Мары было потное, изможденное, облепленное выбившимися из косы волосами. Глаза и щеки ввалились, она сама была едва жива, но решимости и злости это у нее не убавляло. Обережник с трудом встал на колени. «Черный лес, ходящая, озаренная зыбким колдовским светом, волки среди деревьев, мельтешение теней. Все кружилось. Руку дай». Мара поняла. Подхватила его под локоть и рывком поставила себе за спину. Фебр скрипнул зубами, с трудом подавляя тошноту. Наступить на правую ногу он не мог, та отзывалась ослепительной болью, от которой мутился рассудок. Обережник не видел, что краем глаза волчица обеспокоенно наблюдает за ним, не видел, как нерешительно замерли среди деревьев серые тени. Он глядел только на нож, который сжимал в руке. С сгрызенных пальцев на клинок неохотно перебегали едва мерцающие голубые искры. «Не швыряйся даром, за зря. — хрипло сказал ротоборец. Женщина в ответ фыркнула и прислонилась спиной к его спине, давая опору. Протяжно завыла откуда-то справа. Мара подобралась, одновременно с этим перехватывая руку Фебра так, чтобы сцепиться с ним локтями, не дать упасть. На кончиках пальцев переливалось зеленое сияние. «Рано», — просипел обережник, — «жди». Серые тени взвелись из зарослей одновременно. «Бей!» — приказал он. Мара закричала, чувствуя, как человек за ее спиной упал и покатился по земле, сцепившись с хрипящим от ярости зверем. Ее саму швырнуло вперед на нападавших». Однако те прянули в стороны, дар понесся от нее волнами. Визг, хрип, рычание — все смешалось. На нее кидались, она отбивалась, сила хлистала потоком, мелькали быстрые тени, неслись, стелились, припадали к земле, перетекали с места на место, ускользая. Их было слишком много. Трое, не то четверо, лежали мертвы. Вокруг кружили еще столько же, а может, больше, Но в тот миг, когда Мара окончательно поняла, что не справится, серые хищники отступили за деревья. Теперь будут изводить ожиданием. Длить миг нападения и тянуть. Тянуть тем самым из осененной силы. Не выдержат ноги ослабли. Мара поскользнулась на мокрой от крови земле, рухнула на колени, едва не растянулась, но кто-то удержал, подперев плечо. «Перекидывайся!» ну Образина косматая, едва живая, еще приказывает. Она открыла было рот, чтобы огрызнуться, но широкая ладонь легла на затылок и впечатала волколачку лицом в разодранное острыми зубами плечо. Пряная кровь хлынула в горло, возвращая силы. «Нет, нет, нет!» — мар вырвалась. «Перекидывайся!» — его голос звучал слабо и глухо. «Дурак!» Она вывернулась, вытерла губы. «Не смей подыхать, не смей!» Я сказала, «ты!» Закончить не успела. Оборотни рванулись к добыче. И волчица, врыв в землю когтистыми лапами, бросилась на перерез. Кровь охотника помогла. Но силы все равно были неравны. Волна чужого дара сбила мару с ног, Поволокла по земле, обжигая, А потом яркая вспышка ослепила, Сделав мир вокруг черно-белым С резко очерченными тенями. Волчица запрокинула голову и завыла. Она поняла, пришел черед Петь последнюю песню. Яростная схватка металла Среди деревьев, Озаряя лес ослепительным светом. «Туда! Туда побежал!» «Стеня, гадай, в ту сторону! Эй, ты меня слышишь?» «Слышу». Бледные, едва мерцающие голубые искры скатывались с пальцев, угасая. Он слышал, но не понимал, к нему ли обращаются. «Руки опусти». Не видно, кто говорит. Глаза заволокла пелена, однако голос показался знакомым. Сердце едва трепыхалось, тихо-тихо, тело стремительно холодело, но то был непривычный холод, похожий на холод дароходящий. Звуки леса и голоса отдалялись. «Волчицу не троньте!» — расслышал он натреснутый, сиплый голос, наверное, свой. «Не тронем!» «Как зовут тебя?» «Как его зовут?» «Это важно!» Она говорила, «забудешь смерть!» «Фебр!» Удивленные возгласы доносились, словно через глухую стену. Что-то еще говорили, спрашивали. Он уже не понимал. Потом на лоб легли осторожные мягкие руки. И в тело впервые за много-много дней полилось тепло. Оно дарило покой, уносило боль. «Как хорошо! Люди! Как хорошо!»